Глава сорок д е в я т Больше об этом инциденте не было сказано ни слова. А если кто-то и хотел что-то сказать о появлении в лагере Н, они оставили свои мысли при себе. В распоряжении Нэнси был весь день, чтобы подготовить инструкции для Дендена и того офицера, кого управление специальных операций пришлет вместо нее. А потом к ней в автобус пришел Торди. Громко хлопнув дверью, она засунула свои записи под подушку и приготовилась отражать атаку. Матео считает, что вы этого не сделаете, но он ошибается, так? Она еще не видела его таким. Он побагровел и говорил с ней на повышенных тонах, чего не случалось до этого никогда. Казалось, он вытянул из тесного автобуса весь воздух и на вис над ней. Она положила руку на к о б у р у Этот немец вам врет. т о р д и спокойно сказала она, я должна это сделать. Если есть хоть малейший шанс, что Анри жив, я должна обменять свою жизнь на его. Я его люблю. Он бы сделал для меня то же самое. Тардиват ударил по стене так, что автобус закачался. Вранье! Вы во Франции не ради него, а ради нас. Вы так говорили, вы обещали. Ее начал охватывать гнев. Я достаточно для вас сделала. Боже, торди, не паникуй. Все у вас будет. Десанты, парашюты. Найдешь себе другую девушку для кого платье шить. Он отшатнулся, словно она ударила его, а затем снова наклонился к ней. Вы нам нужны. н и один мужчина не стоит того урона, который повлечет за собой потеря вас. Она быстро встала, вынудив его отступить назад. Анри стоит десяти меня, сотни меня. Ты не знаешь, т о р д и ты просто его не знаешь. Ты ни его, ни меня не знаешь. Боже, если бы представился шанс, я бы умерла за вас. Но я готова тысячу раз умереть за Анри. На его лице уже не было злости, только горе и растерянность. Ты бы то же самое сделал для своей жены, т о р д и не отрицай. Она убрала руку с к о б у р ы и он сделал шаг назад. Может и так, командир, с горечью сказал он. Но я думал, вы лучше меня. Когда он ушел, Нэнси упала на с и д е н ь е спрятав голову в ладонях, и ее начало т р я с т и Впервые с тех пор, как она вернулась во Францию. На следующее утро Нэнси проснулась и увидела, что спальное место Эн на полу аккуратно убрано. Ей было совестно, что он а б р о с а е т ребенка, но за ней смогут присмотреть Торди и Матео. Она приподнялась на локтях и выглянула из окна. Все тихо. Торди она больше вчера не видела, а больше к ней никто не приходил и не указывал, что ей нужно или не нужно делать. Значит, м а т е о не рассказал Фарние и Дендену о предложении Бьёма, а Торди никому не рассказал о ее решении. Хорошо, так будет только легче. Она разделит бойцов на группы. ч тобы они учились обращению с базуками и попросит Рене объяснить старшим по рангу тактические аспекты, а затем, когда все будут заняты делом, она скажет кому-то из младших, кто не слышал про предложение Бьёма, возможно Жюлю, что поищет новое место для грузовых десантов ближе к м а н л ю с с о н у и уедет. Интересно, в каком настроении будет сегодня Матео. Простил ли он ее за кровопролитие в кафе? Возможно, прощение неправильное слово. Оно означает, что она была не права, а это не так. Он переживет. И Гаспар теперь будет искать возможность отомстить за инцидент с Денденом. Когда новость о ее уходе распространится по лагерю, он тут же начнет бахвалиться. Но с этим ничего не поделать. Тому же ф а р н ь е уже в силах противостоять ему. По крайней мере, она не оставляет их ни с чем. Их мозг будет занят перспективой масштабной атаки. Денден вчера вечером получил сообщение из Лондона. Там хотят, чтобы отряд Нэнси отрезал часть немецкой армии в шестьдесят пяти километрах к югу, оттянул на себя внимание войск и помог расчистить место для британского десанта в Марселе. Слава богу, у них есть базуки, поэтому сейчас она раздаст всем сестрам по серегам. Фарнье хорошо знает регион, ему она поручит разработать стратегию, а Гаспар сможет выбрать кого из бойцов обучить и поставить на базуки. Пусть немного потешит свое уязвленное самолюбие. Она быстро оделась, сходила в лес облегчиться и поднялась в лагерь. То за Тардеват держал за руку Эн. Она сжалась от страха. Он же стоял с поднятой рукой. Увидев Нэнси, он бросил девушку на землю. Командир, эта глупая девица разожгла костер под открытым небом. Она часами сигналила дымом. Хватит пугать ребенка и потуши костер. Я испекла хлеб, мадам. сказала Н, показывая н а д ю ж и н у круассанов, разложенных на платке на траве. Вчера вечером я решила приготовить для вас особенный завтрак, чтобы поблагодарить. Глупая девчонка. Разве можно переводить продукты ради обеда для избранных? А дальше что? Торты на день рождения? в е д н я г а Нэнси вспомнила свое собственное бегство, и когда б р ы к ней были незнакомые люди в самые трудные первые дни. Ладно, Энн, просто больше так не делай. э н т о Раплива собрала круассаны в подол собственного платья и понесла их в автобус. т а р д и в а т потушил костер, не переставая б р о н и т ь с я Самолеты пролетали, с просила Нэнси. Он покачал головой. Но день ясный, они могут увидеть наш дым с большого расстояния, а мы при этом их не увидим. Нэнси засунула руки в карманы. Скажи, чтобы охранники смотрели в оба. И мне нужен ты, Фарнье, Матео и Гаспар в автобусе как можно скорее. Из Лондона пришли новые сообщения. Вы не передумали? Уходите? – спросил он после паузы. Да. Боишься я выдам нашу позицию? – не удержалась она. Этого я не боюсь, – обиженно ответил он. Я боюсь, что Бем врет. И вы впустую нарушите данное нам обещание. Она отвернулась. Маловероятно, что Матео забудет про вчерашнее, когда услышит, что сделала Н. А потом, когда они поймут, что она ушла, будет в десять раз хуже. Хватит. Она не собирается объясняться перед ними. Еще час, и ее р а б о т е миротворцем, мамочкой. Душе приказчикам и нянькой придёт конец. Сами разберутся. Она пошла в автобус. Мадам, простите меня. Девочка семенила за ней как щенок. Нэнси посмотрела на неё. Какая она маленькая и хрупкая. Сколько ей лет? Максимум восемнадцать. Всего на год старше, чем была она сама, когда сбежала из дома. И Бог свидетель. С тех пор Нэнси совершила немало ошибок. Только ей повезло убежать в мирное время. Это я виновата, Н. Мне нужно было познакомить тебя с мерами безопасности вчера. р у а с с а н ы очень аппетитные. Н улыбнулась. Мои помощники скоро придут на совещание. Возможно, они тебя простят, когда их съедят.